Глава шестая. Эдден лег в кровать и сладко уснул, а вот Эндрю провел беспокойную ночь, полную тревожных снов. В них он все пытался выяснить, о чем говорил ему дед. Во сне Эндрю искал деда, а того нигде не было. Раз или два вместо деда появлялась тейси но лишь легкомысленно отмахивалась «Все в компьютере!» и убегала. Тогда, снилось Эндрю, он смотрел в компьютере и находил там информацию, похожую на разноцветный дым, и она, словно дым, утекала у него сквозь пальцы, как он не пытался ее ухватить. Один раз он даже сам себя разбудил. Сказал вслух «Ладно, придется самому все выяснить». Это его разозлило. Опять придется отвлекаться от книги. Окончательно он проснулся в теплых серых предрассветных сумерках, радуясь, что ночь позади». Тут бы Эндрю и сесть за работу над книгой. Но без Тесси он не мог начать, а сегодня у нее был выходной. За завтраком Эндрю бурчал себе под нос. День на смарку. День на смарку. «Может быть, возьмем карту и пройдемся вдоль границы?» — предложил Эйден. «Отличная мысль», — согласился Эндрю. Поскольку миссис Сток что-то запаздывала, а, возможно, и вовсе не собиралась приходить после скандала с мистером Стоком, Эндрю и Эйден нарезали себе бутербродов и оставили месяц ток записку. Оказалось, что у Эндрю с Эйденом одинаковый размер обуви. Видимо, Эйдену предстояло вырасти очень высоким. И пришлось Эндрю с некоторой неохотой одолжить Эйдену вторую пару своих прогулочных ботинок. Потом они взяли непромокаемые ветровки, отыскали карту и по серым отрасы полям двинулись в сторону Мелла. Эйден был на седьмом небе. Он даже не ожидал, что ему, городскому мальчику, не привыкшему ходить по полям и лесам, это так понравится. Более того, когда они перебрались через неухоженную живую изгородь напротив дровяного сарая, Эйден не сомневался, прогулка обернется сплошными мучениями. Первое же поле пробудило в нем непонятную тревогу. «Здесь совсем не так безопасно, как возле дома», — сказал он Эндрю. «Пожалуй, да», — согласился тот. Помнится, дед говорил, что Мелстон-хаус с прилегающими территориями — своего рода мирная зона. «Ничего, не волнуйся. Все эти поля и холм, и вон тот лес раньше принадлежали моему деду, а теперь мне. Я сдаю их в аренду под пастбище, но они все равно мои». Эйден задумался, каково это знать, что тебе принадлежат такие просторы. «Приятно, наверное». Следующий участок пути Эйдена тоже не понравился — Они повстречали Оли Стока, фермера, который пас на полях Эндрю коров и овец. Оли был коренастый, краснолицый и угрюмый. На нем красовалась плоская угрюмая шляпа, а еще он был большой любитель поговорить. Эйден нетерпеливо топтался рядом, пока Оли, правдами и неправдами, уговаривал Эндрю в уплату аренды за поля взять целую баранью тушу. Была она прекрасно поместится в морозилку. Эндрю понимал, что это Оли уклоняется от налогов — И не соглашался, но потом он поглядел, как мнется рядом Эйден, и вспомнил, сколько Эйден ест. И тут же согласился на барана и хотел уйти. Но от Оли было так просто не отделаться. «Слыхали, какие безобразия творились на заседании фестивального комитета?» — спросил он. Эндри ответил, что нет, не слыхал. Форменный скандал», — сообщил Оля. «Это миссис Фэн, шоу, сток, танком на всех наехала» по поводу надувного батута. Двое из комитета даже встали и вышли. Сначала все просто руками разводили, но потом позвали викария, давно пора, и попросили назвать сумму. А викарий говорит, надо попросить мистера Брауна. Мистер Брауна?» — нахмурился Эндрю. «Ну да, мистера Брауна из усадьбы», — пояснил Оля. «Вот ж затворник, хуже вас, профессор. Все аж в попадали от удивления, когда он согласился». «Будет от него прок, не будет от него прока, жизнь покажет, но дело хорошее. По крайней мере, у нас есть настоящая звезда, будет кому фестиваль открыть, знаменитость, важная шишка. На него поглядеть все округа сбежится. В общем, же ничего не сорвется в этом году, может, и с прибылью останемся. Но если погода не подведет, конечно. А в этом году погодка стоит хуже некуда, того выгляди гляди, разорюсь, цены на молоко упали» а в супермаркетах за баранину гроши и платит. Он всегда говорит, будто вот-вот разорится. Сказал Эндрю Эйдену, когда Оли пообещал привезти баранью тушу через месяц, и они наконец-то двинулись прочь. «Эй, эй, стойте!» — закричал им вслед Оли. Эндрю обернулся. Неужели Оли его слышал? А Эйден вздохнул. «Я тут слыхал от этой вашей Стесси, ну, которую у вас теперь служит» что папаша я все-таки разжился протезом. Вроде бы сходил к какому-то новому светилу. А вы слыхали?» Эндри ответил, что «да, слыхал». «Сил моих нет», — пробурчал он, когда Оля их, наконец, отпустил. «Неужели весь Мелстон знает, что происходит у нас в доме?» Миновав еще два поля, они прошли через калитку и оказались у подножия холма Мел. Именно там Эйден и обнаружил, что прогулка ему нравится». Вблизи Мэл оказался покрыт чарующей перепутанницей зеленых тропинок, которые велись туда-сюда между благоухающих кустов. У Эйдена возникло ощущение, что местные жители — народ очень деятельный. Возможно, и гроль один из них. Всю дорогу до вершины Эйден вертел головой по сторонам. Может, гроль где-нибудь притаился? Под кустом или в поросшей травой лощинке? Что-то и дело внезапно возникали прямо под ногами. Однако великана видно не было. Птицы и кролики, да, попадались, но ничего необычного. А с вершины Мэл открывался вид и на извилистую полосу деревни, и на Мелстон-хаус, полускрытый двумя раскидистыми деревьями, дубом и буком. Виднелись даже далекие трубы Мэлстонской усадьбы, где обитал затворник мистер Браун. А по другую сторону простирались, докуда хватало глаз целые мили зеленых полей и лесов. «Нет, разглядеть границу не получается», сказал Эйден, надевая очки, после того, как ради эксперимента снял их. «Ее никогда и не видно», сказал Эндрю. «Придется искать ощупь её. Они спустились по холму и двинулись вдоль поля к тому участку границы, который Эндрю знал точно, к той самой колдобине на дороге, где ему повстречался призрак старого Джослина. Когда они подошли к колдобине, Разгорячившись от долгой ходьбы и ежась на слабом влажном ветерке, Эйден думал «Вот это жизнь!» и был несколько разочарован, увидев всего-навсего обычную, не слишком оживленную дорогу. Эндрю дождался, когда с обеих сторон не будет видно ни одной машины, и повел Эйдена по обочине, чтобы перейти дорогу у самой выбоины, где показался призрак. Он старался двигаться не спеша и в то же время не слишком медленно, Мало ли попадется какой-нибудь лихач. И несколько раз, прошагав туда и обратно там, где дорога шла под уклон, вспомнил, наконец, то чувство, которое у него возникало, когда он пересекал границу. С той ее стороны, где простиралась его область попечения, было, как ему теперь казалось, все нормально. То есть глубоко, гулко и словно бы с радостным предвкушением. А по другую сторону... «Ой!» — воскликнул Эйден. «С этой стороны одновременно и скучно и опасно». Будто на взлета посадочной полосе перед самым самолетом. Все никакое плоское, но если останешься жив, считай, тебе повезло. Верно. Вот это ощущение нам и надо ловить, тогда мы поймем, что оказались за самой границей. В изгороде, напротив, была калитка. Дальше расстилалось поле почти созревшей пшеницы, а вдоль него тянулось полузаросшая тележная колея. Кажется, тут раньше была дорога, проговорил Эндрю. Если вдоль всей границы идут дороги и тропинки, будет гораздо легче. Куда там? Почти вдоль всей границы и вправду шли дороги. Или когда-то шли. Однако владельцы земли, где перепахивали их, где представляли изгороди, когда расширяли пастбища, и пройти там было очень трудно, Эйда бросала то в гулкое предвкусительное, то в скучное опасное. Ему оставалось только уповать на то, что их сейчас никто не видит. Они с Эндрю были совсем как чокнутые. Только законченные психи так медленно и осторожно расхаживают зигзагами по большому зеленому лугу. А Эндрю гораздо больше тревожило другое. Э. Вдруг какой-нибудь фермер заприметит, как они шныряют по кукурузным полям, очумело шурша стеблями и листьями, и тщетно стараясь не попортить пассивов. «Нехорошо получится». Они вышли к речушке, где раньше был мост. Но теперь мост обрушился а берега речки были грозно огорожены колючей проволокой и густыми зарослями. «Как будто кому-то не нравится, что мы делаем», — проговорил Эйден. «В общем и целом, да», — согласился Эндрю. Ему вдруг пришло в голову, что у деда вполне могли быть неведомые ему, Эндрю, враги. «Давай поедим бутербродов». Они съели свои припасы, присев на берегу, там, где царила... «Скучное, опасное», — у песчаной отмели. Эндрю рассчитывал, что там будет проще перейти реку в брод. Эйден с аппетитом умял больше половины бутербродов, а Эндрю тем временем вытащил карту и отметил на ней границу, которую они уже успели разведать. Оказалось, что она неожиданно ровная, плавная кривая, похожая на начало большого овала, раскинувшегося из центра неподалеку от Малстон-хауса. У Эндри возникло искушение нагласно чертить остальной овал и отправиться домой, но это было бы, пожалуй, нечестно. Взявшись за дело, Эндрю лишь укрепился в мысли, что, поскольку ему вверена область попечения, лично обойти всю ее границу — его обязанность. Тем не менее, он наметил на карте карандашом, где, по его расчетам, проходит граница. Интересно будет посмотреть, верно ли он предсказал, Они перешли реку, перепрыгнув на тот берег Сотмели, и здорово при этом вымокли. Потом спустились вниз по течению дословного моста и снова взялись за дело. На этом участке границы явно когда-то была тропа, которая вела между двумя живыми изгородями, но потом о ней забыли. Эндрю и Эйдену пришлось продираться прямо посередине полосы кустов. За рукава цеплялась ежевика, по лицу хлестали ветки, по голове молотили дикие яблоки, а крапива норовила обжечь даже сквозь штаны. Эндрю с Эйденом отдалили так несколько миль, запарились и запыхались, волосы им набились веточки и семена, и новая флиска Эйдена в конце концов перестала быть новой, а ботинки оттяжелели от налипшей грязи. Тут все резко изменилось. Эндрю и Эйден выдрались из кустов на ухоженную лужайку с оградой на дальней стороне. К ограде была приделана табличка с надписью «Частный выгон», «Ход воспрещен». «Что это значит?» — прохрипел Эйден. Он стянул флиску и стал ее вытряхивать. «Здесь тренируют скаковых лошадей», — ответил Эндрю. Оперся на ограду и поглядел на длинные полосы зеленого дерна, тянувшиеся в обе стороны поперек их дороги. «Ты знаешь», — сказал он, — «эта граница должна быть очень древняя. Очевидно, половина этого выгона входит в мою область попечения, а другая половина нет». «Беговые дорожки проходят прямо поперек нашей границы. Значит, границы гораздо старше дорожек. Иначе такого не было бы». Он перелез через ограду и спрыгнул на густую-густую пружинистую травку. «Пойдем, Эйден. Придется вторгнуться на чужую территорию. Ничего не попишешь». Эйден струсил. «А вдруг кто-нибудь полицию вызовет?» «Да ничего не бойся», — сказал ему Эндрю. «Лошадей тренируют только ранним утром. Я точно знаю». «Чудо, если нам вообще встретится хоть одна живая душа!» И он зашагал вперед, отряхивая на ходу с ботинок комья грязи, замешанными в ней семенами. Эйден неохотно потащился за ним. Зеленые дорожки разделялись только полосками нестриженной травы с пучками полевых цветов и тянулись по у склону холма в виде гигантской грозди бананов, открытой всем ветрам. И Эйден прямо чувствовал, что незваных гостей в любую минуту могут заметить и окликнуть. В некотором смысле он оказался прав. В этом месте граница более круто загибалась, как крайней деревни. Как и предсказал Эндрю, здесь был узкий конец овала. Они прошли по границе до гребня холма, потом наискосок вниз по склону, откуда внизу среди деревьев виднелись красные кирпичные дома, видимо, конюшни, и большое здание, примыкавшее к ним. Тут ты послышался, перестук копыт подерну, и к ним подскакал какой-то всадник. Эйден в отчаянии зазирался, но прятаться на пустом поле было негде. Ему пришло в голову, что надо броситься на землю. Однако Эндрю радостно замахал всаднику. Тот помахал в ответ и пустил коня к ним бодрой рысью, поднял на дыбы, и конь возмущенно фыркнул. С высоты ему улыбалась Тесси. Жакейский котелок придавал ей неожиданно великосветский вид. «Привет-привет», — сказала она. «Потерялись? Или просто решили вторгнуться на чужую территорию?» «Второе», — сказал Эндрю своим самым профессорским тоном. «Мы прослеживаем границу области моего попечения». Ему было необычайно приятно столь неожиданно встретить Стейси, но при этом он не вполне понимал, как это лучше выразить. «Ой!» — воскликнула Стейси. «Правда?» «Похоже, она вас прямо притягивает, иначе вы не пошли бы по косой через все беговые дорожки. Если вам нужно пройти всю границу пешком до последнего дюйма, к сожалению, вряд ли у вас получится». Она пролегает прямо через дом Ронни Стока. Папа говорит, малстонскую мызу построили гораздо позднее, чем Брэндоны выделили свою область попечения. «Ну ничего, не волнуйтесь», — поспешно добавила она, увидев, как вытянулось у Эндрю лицо. «Сегодня весь день скачки, и сам Ронни, и миссис Ронни, и старший тренер, все укатили туда. Ждите меня у главных ворот, посмотрим, может, и помогу чем-нибудь. Но сначала мне все-таки надо проездить от Валентяя обломка». Это она бросила уже через плечо, пустив коня галопом. Эндри пожал плечами. «Что ж, идем дальше». Дальше, как показалось, Эйдену все было словно во сне. Они прошли вдоль границы вниз по склону, там дорожки кончились и начался красивый ухоженный сад. И граница прошла через угол клумбы с розами. Только они с Эндри добрались до высоких кованых ворот, которые, видимо, вели во двор конюшен. Как с другой стороны садовой ограды показалась Стейси. Она привязала коня к в сделанному в ограду, дала ему кусок сахара и... Эйдана, передернула. Поцеловала в большой нос, а потом скользнула в ворота и подбежала к ним. «Сюда!» — сказала она и повела их в большой ухоженный дом. «Можно вас попросить снять ботинки и понести их в руках?» Добавила она на ходу. «Наверное, Рони будет недоволен, если ему запачкают ковры». Вот они протопали вдоль границы в одних носках. Эйден обнаружил, что так только лучше. Граница шипела и пузырилась под его ногами из-под ковров Рони Стока, а ковры, судя по всему, были дорогущие. На вкус Эйдена они были просто кошмар. А это, по его мнению, только доказывало, что это очень-очень хорошие ковры, ведь так и бывает с разной гадостью. Вот, например, яичный белок, страшно полезный. Только было очень странно идти по этой шипучей линии через чужую великолепную гостиную, а потом в просторную переднюю, всю в роскошных канделябрах и тоже в кошмарных коврах, после чего граница уперлась в тупик. В туалете, внизу. «Ну, дела!» — проговорил Эйден, уставившись на унитаз, расписанный голубыми цветочками. «Пользуйся случаем, раз уж мы здесь», — посоветовал Эндрю. Похоже, граница проходит под стеной. «Выйдем, начнем снаружи с этого же места». И не без досады покосился на Стейси. Стейси давилась от хохота. «У вас... у вас в области попечения половина стульчика в цветочек?» выдавила она. Тут Тендри тоже засмеялся. Они вышли в помпезные парадные двери и сели на массивные ступени, чтобы обуться. Стейси прощебетала. «Мне надо к обломку. До встречи послезавтра» и закрыла за ними двери. После этого граница вывела их на широкую дугу подъездной дороги, усыпанной щебенкой, почти к самым воротам Малстонской мызы. А затем снова изогнулась и побежала в поля и вересковые пустоши по другую сторону деревни. Эдре с довольным видом поглядел туда. Граница почти в точности повторяла линию, которую он наметил карандашом на карте. Но тот он обратил внимание, что Эйден уже совсем выбился из сил. «Думаю, остальное оставим на потом», — предложил он. «А сейчас давай вернемся домой через деревню». Эйден с радостью согласился. Ноги у него гудели, словно он шел пешком целую неделю. А до Мелстон-хауса даже через деревню наверняка еще идти идти. И правда, деревня Мелстон была длинная и узкая. пред предвечернем свете она смотрелась очень красиво. Ряды маленьких домиков, перемежавшихся большими зданиями из старого красного кирпича, «Да еще тут и там попадались новомодные бунгало». «Одно из этих бунгало принадлежало мистеру Стоку», — сказал Эндрю. «Только он не знал, какое именно». Эйден вздохнул. «Еще идти, идти». Упоминание о мистере Стоке натолкнуло Эндрю на мысли об овощах. «Думается, сегодня мы заслужили самодельный ужин», — сказал он. «Ты умеешь готовить?» «Да, вполне прилично», — ответил Эйден. Бабушка всегда говорила, что терпеть не может беспомощных мужчин, которые не смогут даже яйцо сварить. Она стала учить меня, когда я был совсем маленький. Обычные блюда я сготовить умею. «Отлично!» — отозвался Эндрю. «Сделаешь что-нибудь вечерком?» Только этого не хватало. Когда ноги перестанут ныть, нашелся Эйден и огляделся. Вдруг удастся отвлечь Эндрю от кулинарии. Дорога виляла вниз по склону в низину, где виднелся Малстон Хаус. А там, на повороте, стоял опрятный домик под соломенной крышей. Из тех, которые уже много сотен лет так уютно устраивались на земле, что казалось, будто они не выстроены, а выросли сами собой. Вокруг окошек со стеклами-ромбиками и чуть покосившейся входной двери вился цветущий плющ, а в садике перед домом густо росли розы. Прекрасные розы всевозможных оттенков. «Ой, смотрите, какой красивый дом!» Ловко вернул Эйден, хотя домик ему и правда понравился. «По-моему, он даже лучше, чем так, Романдина, где живет Ронни Сток. «Конечно», — закивал Эндрю. «Такой постаральный». «В саду кто-то возился, ухаживал за розами». Когда Эндрю и Эйден подошли ближе, то увидели, что это Таркин О'Коннор. Таркин, который ходит на двух ногах, но очень осторожно, будто не вполне доверяет своей новой, несуществующей ноге и опасается, что она того и гляди исчезнет» и он повалится в розовый куст. Таркин тоже их сразу заметил и захромал навстречу, радостно улыбаясь над клочковатой бородкой. «Привет, привет!» — крикнул он. «А я как раз подумал, когда же вы покажетесь. Заходите, чайку попьем. Я тут печенье напек. Представьте себе, очень кстати!» «Фух!» — подумал Эйден. Печенье оказалось песочное, и Эйден в жизни не пробовал ничего вкуснее. А чашки у Таркина были из тех, какие бабушка держала в застекленном серванте и никогда не доставала. Эйдену было боязно пить из такой чашки. Он рассматривал уютную, не слишком прибранную комнату и слушал, как Таркин с сокрушенной улыбкой жалуется Эндрю, что несуществующая нога теперь при нем и никуда не делась, только вот он ей от чего то не доверяет. «Понимаете, надеваю я на нее носок, а сквозь нее руки просвечивают», — пояснил он. Эндрю снял очки и пригляделся к ноге. А Эйден смотрел на натертую воском старинную мебель и на низкий потолок с черными балками, а потом на древние переливчатые восточные ковры в гостиной Таркина. «Ой, а у вас ковры гораздо красивее, чем у Ронни Стока!» не сдержался он. «Еще бы!» — рассмеялся Таркин. «У Ронни вкус отрадясь не было, он думает, чем дороже, тем лучше. Как вас угораздило к нему забраться?» «Стейси впустила», — ответил Эйден. Они с Эндрю рассказали, что граница области попечения пролегает в точности посередке Мелстонской мызы, в том числе и через туалет внизу. На это Таркин расхохотался, совсем как Стейси. «Ну, Рони еще утрется, он же прожужжал все муши, какая мыза старая», — заметил он, лез ко мне с этими разговорами, когда я лошадей у него тренировал. «Ну, я и пошел в государственный архив графства, да и выяснил, когда ее построили». «Оказалось, в 1832 году выходит постройка более или менее викторианской эпохи. Мой-то домик постарше на триста лет, а может и больше, просто раньше записи не А ваша область попечения, по меньшей мере, ровесница моему дому. Тот двух мне не быть не может, иначе граница не прошла бы прямо через мызу. Кстати, Стейси рассказывала, какой скандал приключился на заседании фестивального комитета». «Нет» ответил Эндрю по-прежнему, не сводя глаз с ноги Таркина. — Оли Сток рассказал: "Ах он, но ну, кто бы сомневался? Усмехнулся Таркин. Ох, что этот Оли, вечно все раньше всех раснюхивает. Истинная правда, впрочем, все даже решили еще немного и фестиваль вообще отменят. Я еще подумал, бедный Стоки, ваш мистер Сток, он же просто удавится, если ему негде будет выставить свои овощи. А теперь вроде как пригласили мистера Брауна и все снова." чин-почину». Эндрю опять надел очки и сказал «С мистером Брауном я не знаком». «С тем, который из усадьбы?» «Неужели?» Поднял брови Таркин и добавил «Совсем как листок. ученый затворник, точь-в-точь, -точь, как вы сами, Эндрю. Странно, что вы его не знаете». Тут Эндрю вспомнил, как дед говорил ему «Эндрю, мистер Браун, не нашего круга, но нам надо быть с ним очень вежливыми». И проговорил задумчиво «Нет, кажется, дед с ним не ладил». «Еще оба», — сказал Таркин. «Он же никого знать не хочет, нос из дом не показывает. Вот почему так странно, что он взялся провести фестиваль. А ведь взялся. Слушайте, а с ногой-то моей что можно поделать?» «Думаю, немного уплотнить», — ответил Эндрю. «Но не сразу, а постепенно. Заходите ко мне почаще, я мало помалу сделаю ее тверже». «Большое вам спасибо», — искренне улыбнулся Таркин. А то сегодня утром, когда ко мне наведался стоки, выложить, что фестиваль отменяют. А то зачем же? А я представь себе штанина, а гость порвал, вышло неловко. Я значит в одну сторону а штанина, в другую, и ноги внутри вроде бы не видно. Стоки аж вытращился. А я думал, такое ему не в новинку? Ответил Эндрю. Он же столько лет проработал моего деда. Впрочем, ладно. Ну, Эйден, отдохнул. Нам пора.